Глава 25. Министр ищет журавля, не понимая, делает он это во сне или наяву. Губернатор хвастается перед своими подчиненными, что покорит врагов без боя. Итак, покинув кабачок в парке десяти храмов, Джан Тянь и Вэн сели в коляске и отправились в восточную часть города. Миновав Дунданьскую арку, они спустились по бульвару ко второму переулку. Коляска Веня ехала быстрее, поэтому он первым увидел на углу большую толпу людей, которые рассматривали какое-то объявление. Лениво повернув голову, Вэндинджу Джу вдруг обнаружил, что объявление весьма необычно. Оно было написано не уставным шрифтом, а древним почерком. Тогда он приказал кучеру остановить коляску, всмотрелся в объявление и увидел в верхней его части четыре больших иероглифа. «Разыскивается журавль». Знаки были написаны очень своеобразно с присущей древним простотой. Кто мог сделать это, кроме Гунпина? Джу торопливо соскочил на землю. В этот момент подоспела коляска Джантяня. Зачем ты вышел? Приподняв штору, крикнул тот. Иди скорее сюда, махнул рукой Вендинджу. Полюбуйся на искусство старика Гунпина. Джан вылез из коляски. Они оба пробились сквозь толпу и, подняв глаза к висевшему на стене объявлению, прочли. «Господа, проходящие мимо, прошу вас, внемлите мне. Я рассказать осмелюсь, сон отнявший покой. Радугу на востоке вечером я видел во сне. Она, мой дом обвивая, вдруг стала черной змеей. Как сладкий тростник смакуя, журавля глотала змея». Когда же проснулся, ветер бешеным тигром выл. «О, страшное сновиденье!» — вздрогнув, подумал я, видя, что клетка открыта, что след журавля простыл. В сторону Ляодуна сердцем скорбя гляжу. Ляодун одна из северо-восточных провинций Китая, где вьют гнезда журавли. Здесь содержится намек на ожидавшееся вторжение японцев. Того, господа, кто в клетку моего журавля возвратит, буду благодарить я и не скупясь награжу. Внимательно прочитайте, каков он журавль на вид. Крылья белее снега, когда летит в вышине. Сам черный, нога в три коленца, красный у глаз хохолок. Теперь журавля размеры, описать разрешите мне. Пожалуй, он лебедя выше, но не так, как страус высок. Аршин он трех достигает, стоит на земле пока. К этому я добавлю, нравам журавль каков. Когда поднимает очи, смотрит на облака, а сверху глядит на куриц, словно на муравьев. Крик журавля с болота уносится к небесам. Кто журавля отыщет и сможет мне передать десять серебряных слитков, тому в награду я дам. А тот, кто напишет, где он, получит в награду 5. Какое великолепное подражание стихотворению Дайляна сирота разыскивает отца, воскликнул Вандинжу. Дайлян, известный отшельник третьего века. Не только стиль иероглифов, но и сам язык напоминают о древности. Да, старик Гунпин не часто пользуется древними почерками, но уж зато, когда начнет, то пишет резко и своеобразно, в манере Лянгу, — подхватил Джан Тянь. В его иероглифах не найдешь мягких линий, характерных для школы Цай-и. Лянгу и Цай-и — каллиграфы того же времени. Воистину, почерк отражает характер человека. Вэн вздохнул. Увы, сейчас, когда внутренние смуты и внешние опасности следуют друг за другом, И к Гунпину прикованы взоры всей Поднебесной, я могу только пожалеть, что он отвлекает себя подобными безделушками. Перебрасываясь короткими фразами, друзья незаметно вошли в переулок. Давай дойдем пешком, предложил Вендинджу. Вскоре они оказались у дома Гунпина. Слуга подал старому привратнику их визитные карточки, и тот провел приятелей прямо в сад. В глаза Джантяню бросилась недавно отстроенная беседка для журавлей. Сейчас там осталась только одна птица, оконные переплеты в доме были вынуты, а вместо них повешены сверкающие жемчужные занавески, на которых всеми цветами радуги переливались лучи вечернего солнца. Министр Гунпин с улыбкой вышел навстречу друзьям. Вэндинжу тоже пожаловал. Очень хорошо. Где вы встретились? А мы с Гао Янзао как раз хотели с вами посоветоваться. Канцлер Гао Янзао, человек с полным лицом, толстой шеей и длинной седой бородой, сидел за столом и ел сладости. На нем был светло-желтый халат из грубого шелка, перетянутый поясом с подвесками из яшмы. Привстав, канцлер поклонился вошедшим и спросил, не голодны ли они. «Мы с Ван только что в волю наелись в кабачке парка десяти храмов», ответил Джан Тянь. Динджу составил проект морского нападения на Японию и хотел заручиться моей подписью, чтобы совместно подать его двору. Кстати, ведь Япония уже решилась на провокацию, потопив наш корабль с солдатами. Почему же двор до сих пор не издал манифеста о начале войны? Ты ведь знаешь, что мы с Гао Янзао давно участвуем в обсуждении корейских дел в Государственном совете, вздохнул Гунпин. Сегодня, когда нам сообщили о разгроме осанской эскадры, Мы выступили за объявление войны, но князь Блестящий Джун Цзу стали возражать, сославшись на телеграмму Лихунджана, в которой он просит подождать ответа от английского посланника о результатах посредничества. Что мы могли поделать? Все может погибнуть от того, что диктатор Севера возлагает надежды на иностранцев, с гневом воскликнул Вендиндзю. «Внешне это выглядит как мудрая неторопливость, а на самом деле просто потеря времени. У иностранцев свои цели. Разве можно доверять им?» «Все это мы понимаем, дорогой друг», — возразил канцлер Гао Янзао. «Но сейчас положение при дворе совсем не такое, как 10 лет назад. Внешняя политика целиком в руках тайного совета, а внутренней заправляют евнухи». «Ли Хунджан потому и может быть так упрям и заносчив, что при дворе с каждым днем усиливаются разногласия. Когда нас с Гунпином посылали на совещание, вдовствующая императрица приказала нам быть осторожнее и не допустить такого просчета, как в прошлый раз, во время войны с французами. Эх, а по-моему, нам не избежать провала. Я не суеверен и не придаю значения разным предзнаменованиям, но судите сами». 1 февраля в полдень вокруг солнца появились темные круги. Несколько дней назад страшный вихрь сломал дворцовые ворота. Вместе с дождем падают песок и галька, земля возле беседки безмятежности гудит. Если собрать все эти факты и составить описание явлений природы, то получится настоящий список дурных примет. Описание явлений природы раздел, имеющийся в каждой династийной истории, в нем даются мистические толкования граду, дождю, затмением солнца и так далее. Боюсь, что и человеческие дела, и небесные перемены сулят нашему государству грандиозные потрясения. Министр Гунпин нахмурил брови и вздохнул. Слова господина Гао напомнили мне странный сон, который я видел позавчера. Надо сказать, что после смерти Паньзун Иня Мне тоже снились всякие удивительные вещи. Какой-то седобородый старик ведет меня по каменной лестнице в глубокий туннель. В конце туннель вдруг расширяется, и мы входим в богато убранный зал, напоминающий собой храм. В центре его висит стеклянная неугасимая лампада, а за ней огромная божница, покрытая красным лаком с изображением трех святых. У среднего благородное открытое лицо, на голове повязка. Одет он во все древнее, словно фигуры из храма императора Уди. Храм Уди находится в провинции Шаньдунь, славится своими скульптурными изображениями. В левой руке он держит большую черепаху, а лицо точь-в-точь точь как у иня Справа от него сидит святой в длинной одежде, похожей на монашескую хламиду. Рядом с ним белый журавль. Третий прижимает к груди обезьяну. Все его платье расшито, но не похоже на наши халаты с четырехпалыми драконами. В Старом Китае император носил халат, расшитый пятипалыми драконами, а высшие сановники четырехпалыми. Лицо закрыто красным платком, и не разобрать, кто это? Спрашиваю седобородого старика, а он только улыбается и молчит. Вначале я подумал, что этот сон вызван воспоминаниями о покойном друге. Но потом я видел тот же сон еще много раз, и при том без всяких изменений. Это поразительно. А позавчера передо мной возникло еще более странное видение. Как будто после полудня солнце погружается в мрачные тучи, а с востока поднимается какой-то красный круг, блестящий точно утреннее солнце. Внезапно диск издает странный звук и превращается в длинную радугу, которая начинает обвиваться вокруг моего дома, словно змея. Я испугался, вгляделся пристальнее и увидел, что это уже не радуга, а огромный удав, да при том черный, а не красный. Комната тоже вдруг приняла вид храма, в котором я увидел три статуи. Удав протягивает голову, раскрывает пасть и живьем проглатывает белого журавля, стоящего возле одной из статуй. Я закричал, проснулся и тут только понял, что это был сон. До меня доносится страшный вой ветра, способного сдвинуть горы и перевернуть море. Треск ломающихся деревьев, стук оконных рам. Тут вбегают мой племянник и его сын и кричат. «Какой сегодня страшный ветер! Беседку с журавлями опрокинуло, один из них улетел на юг!» Услышав это... Я понял, что солнце сулит дурное. И здесь мы сходимся с господином Гао Янзао. Сильный ветер и крик журавля явно предвещают войну. Племянник увидел, что я не весел, и решил, что это из-за птицы. Журавль вряд ли улетел далеко, — начал он успокаивать меня. «Почему бы нам не вывесить объявление и не назначить награду за его поимку?» Я машинально взял кисть и набросал стихотворение о пропаже журавля в подражание сироте, разыскивающему отца Дайляна. Написал я его древним почерком и велел вывесить на улице. Вы, наверное, видели его, когда проезжали мимо. Мудрые братья должны понять, что хотя это объявление всего лишь стихотворная шутка, его можно сравнить скорее с досадой одинокого Хань Фэй чем с беззаботным витанием в облаках Джуан Цзы. Хань Фэй Цзи, 3 век до нашей эры. Джуан Цзи, 4 третий века до нашей эры. Знаменитые философы. Досада одинокого, беззаботное витание в облаках, название глав их сочинений. «Господа, вы, по-видимому, просто забыли о своем долге», суровым выражением лица произнес Джан Тянь. «Вы, являющиеся опорой трона и благодатным дождем для народа, Сейчас вдруг начали рассуждать о неблагоприятных явлениях природы и толковать сны. Подобные занятия к лицу ученым-неудачникам, прозябающим в своих соломенных хижинах. Но вы ведь крупные сановники, стоящие у кормила власти. Разве пристало вам горестно вздыхать и вести такие легкомысленные разговоры? На мой непросвещенный взгляд, чем больше трудностей возникает перед государством, тем смелее надо бросать всю свою энергию на его спасение. Главное — не предаваться пустой болтовне, а искать выход». Гао Янзао язвительно усмехнулся. «Ваши упреки вполне справедливы, но как раз найти выход и есть самое трудное. Скажите, проект Вен о морском нападении на Японию — это болтовня или реальное средство? Мой доклад был написан до известия о разгроме осанской эскадры и сейчас уже никуда не годится» скромно заметил Вэн Динджу. Однако в процессе вашего разговора мне пришло в голову несколько примитивных способов. Мы пригласили вас как раз для того, чтобы обсудить самые первоочередные меры, подхватил министр Гунпин. Мой план таков: прежде всего, в сложившейся ситуации не может быть и речи о примирении, а потому нужно немедленно добиваться императорского указа о начале военных действий. Необходимо объявить об этом всем государствам и не плясать больше под дудку Лихунджана. Второе. Надо сменить руководство. Нынешние члены Тайного Совета устали и распустились. Если по-прежнему полагаться на их личные симпатии, старческую мягкость и трусость, то разве сможем мы найти выход из столь чрезвычайных обстоятельств? Лучше уж снова сделать главой князя Благонамеренного». Да и вы, уважаемые господа, не должны скромничать. Надо возродить былую славу страны, поблекшую после войны с Францией. Третье. Следует тщательно выбрать главнокомандующего. А то сейчас генералы пехотных армий, находящихся на передовых позициях, не получают никаких указаний, и каждый из них сам себе хозяин. На пост главнокомандующего нужно назначить кого-нибудь из опытных и дальновидных военачальников. А адмирала Дин Юйтина, который сидел сложа руки и не помог осанской эскадре, надо во что бы то ни стало сместить и строго наказать. «Я хотел бы кое-что добавить к этому», — вставил Джан Тянь. «Если мы хотим навести порядок внутри страны, то необходимо приостановить подготовку ко дню рождения вдовствующей императрицы, изгнать евнухов, захвативших слишком большую власть, и установить мир между двумя дворцами» то есть между вдовствующей императрицей Циси и молодым императором Гуанцюем. Нельзя также вести военные действия, опираясь только на Хуайскую армию. Необходимо привлечение генералов Хунаньской армии. Командующим пехотными войсками лучше всего назначить Лю и Куня, а для командования флотом надо подобрать смелого человека. Раз Хэтай Джень высказывает решительное желание отправиться на войну, Почему бы не использовать его боевой задор? Когда Пен Юйлинь появился на политической арене, он не был адмиралом, а тоже происходил из заядлых книжников. Джан Цянь не успел высказать до конца свою мысль, так как слуга доложила о приходе его превосходительства Цянь Дуань Миня. Министр Гунпин велел просить, но Цянь уже входил в гостиную. «Я только что получил телеграмму от Хэтай Дженя из Хунани», начал он, поздоровавшись с присутствующими. Хэ рвет и мечет. Узнав о поражении под Асаном, он решил пожертвовать жизнью и настойчиво просит дать ему военную эскадру для прямого нападения на Токио. Если ему этого не разрешат, он сам выведет свою хунаньскую армию за заставу Шаньхайгуань гуань и создаст против Японии сухопутный фронт. Опасаясь, что Тайный Совет сознательно станет мешать ему, он поручил мне ходатайствовать за него перед вами. «Уважаемые господа Гао Янзао и Гунпин, помогите ему осуществить свое намерение, иначе он будет вынужден приехать за разрешением в столицу». Пока он еще не представил об этом доклад императору, так как ждет от меня ответной телеграммы. «Я узнал, что господин канцлер тоже здесь». Это и заставило меня в столь неурочный час явиться за советом». Гонпин улыбнулся. «Ну и не умен твой Хэ тайджэнь. Джан Цянь только что рекомендовал его в командующий флотом, а ему, оказывается, уже давно не терпится занять этот пост. Диктатор Севера все время покрывает Дин Юйтина. Государственный совет также с завидным рвением выступает в его защиту. Сменить сейчас командование флотом невозможно возразил Гао Янзао. «Хотя сменить командующего и не представляется сейчас возможным, торопливо подхватил Гунпин, однако ты, Дуаньмин, можешь послать Дженю телеграмму. Удержи его от поездки на север, а доклад трону пусть подает. Его верность, мужество и самоотверженное стремление браться за самое трудное заслуживают всяческого уважения. Мы ни в коем случае не должны разочаровывать его». Не так ли, господин Гао Янзао? Канцлер утвердительно кивнул. Тянь Дуаньминю рассказали обо всем, что говорилось до него, и он горячо одобрил придуманные меры. После тщательного обсуждения план первоочередных действий был готов. Тянь тут же составил ответ Хэтай Дженю и, вызвав слугу, велел отнести его на телеграф. Поболтав еще немного о разных пустяках, все разошлись. Вы спросите, почему Хэт Джен не захотел спокойно губернаторствовать, а изъявил смелое желание отправиться на фронт? Идея бросить кисти, и взяться за оружие появилась у него уже давно. И виной этому была еще одна маленькая история, которую не лишне здесь рассказать. Вы помните, что в первые годы правления императора Гуан Цюя Хэтай Джень занимал видное место в партии бескорыстных и считался редким талантом, которые встречаются на свете не чаще, чем единорог или феникс. От природы он обладал чрезвычайно ясным умом и был весьма чистолюбив, досадуя, что не все области науки, начиная с древности, созданы им одним. Правда, умение разбираться в надписях на камне и бронзе, книгах и картинах было его коньком, но мог ли он удовлетвориться столь малым? В рассуждениях о мысли и чувстве, знании и действии он уступал Ли Цзю Юаню и Ван Ян Мину. Он сам понимал это. Лу Цзю Юань, конфуцианский философ XII века. Ван Ян философ-идеалист XV-XVI веков. Зато в расшифровке древних надписей и оценке предметов старины несомненно мог считаться вторым Сюэ Шангуном или Жуань Юанем. Сюэ Шангун, XI-XII века. Жуань Юан, XVIII-XIX века. Исследователи древней письменности. Сей знаменитый ученый занимался сбором средств для пострадавших от стихийных бедствий успешно трудился на строительстве речных дамб и постепенно превратился в не менее знаменитого администратора. Его подвиги в установлении границ под Герином и служба в канцелярии диктатора Севера принесли ему славу чиновника, одинаково способного как в гражданских, так и в военных делах. Во время войны между Францией и Анамом, придворные сановники, завидуя успехам Дзенга Фане и Дзо Дзунтана, любили порассуждать на бумаге о военной стратегии. Дзен Гофань, 1811–1872 годы, Дзо Дзунтан 1812–1885 годы. Маньчжурские сановники, возглавившие подавление тайпинского восстания. Это стало своего рода поветрием, но Хэтай Дзен здесь особенно отличился. Двор, со своей стороны, очень доверял бывшим литераторам, поэтому Джоан Юпей был послан укреплять морские границы. А Хэ отдан в распоряжение диктатора севера. До подавления тайпинов Цзен Фань и Цзо Дзунтан были известны в основном как литераторы. Впоследствии Джуан Юпей потерпел поражение, был разжалован и сослан, но Хэтай Дженью еще удалось съездить послом в Сеул. Там он в 1885 году ввел дело Ким Оккюна Кюна и вместе с Лихунджаном заключил договор с японским премьером Ито Хиробуми об обязательном взаимном извещении в случае посылки войск в Корею. Можно сказать, что всю жизнь ему в пару сдул попутный ветер, и его слава чиновника, обладающего военными и гражданскими талантами, все увеличивалась. А после того, как он написал книгу «Комментарии десяти ученых к трактату Суньцзы» и брошюру о прицеливании из ружей и пушек, жители всей Поднебесной начали взирать на него с надеждой, и каждый был готов назвать его, если не Хойгуном, то, по крайней мере, Сэфу. Хойгун, правитель княжества Цзинь в эпоху Весен и Осеней, восьмой-пятый века до нашей эры, успешно боролся с гуннами. Сэфу, прославленный генерал эпохи Восточная Дзинь 4-5 века. Так он дослужился до губернатора провинции. Едва заступив на должность, стал трудиться без устали и усердно проявлял свою любовь к народу. С одной стороны, Хэтай Дзень уделял большое внимание культуре и просвещению, а поэтому привлек к себе многих до да то ли неизвестных ученых из числа своих земляков, которые отличались хоть каким-нибудь талантом. Так появились возле него редактор Академии Лес-Кистей, письмоводитель императорской канцелярии, начальник уезда, художник и даже бродячий торговец с антикварными вещами. Все эти гении толпились в прихожей Джене, создавая картину невиданного до толи процветания. С другой стороны, он установил связи со старыми генералами хунанской армии. Питая к военному делу особую страсть, он сделал одного из этих генералов своим ближайшим помощником и готовился в минуту опасности пролить кровь за отчизну. Сейчас он не был полностью удовлетворен. Ему хотелось, чтобы его слава разнеслась далеко за пределы Китая и затмила собой легенды о подвигах Цзэнга Фаня и Ху Линьи. Ху Линьи. 1812-1861 годы губернатор провинции Хубей, участвовавший в подавлении тайпинов. И тут, на его счастье, начались переговоры с Японией. Диктатор Севера отступал шаг за шагом, общественное мнение возмущенно бурлило. Однажды, когда служебные дела были закончены, Хэтай Джень пригласил всех своих земляков-сослуживцев на маленькую пирушку. Полюбовавшись для порядка на каллиграфические прописи и картины, повертев в руках древние треножники и сосуды для вина, гости не удержались и заговорили о бесчинствах японцев в Корее. «В тот год, когда в Тянцзине заключали договор, я был одним из полномочных представителей», промолвил Хэтай «В договоре было всего три статьи, и вторая из них гласила о том, что обе стороны должны извещать друг друга в случае посылки войск. Сейчас я понимаю, что эта статья была роковой ошибкой. Если бы ее не было... Япония не нашла бы сейчас предлога для вторжения в Корею. Меня часто гложет раскаяние за то, что я участвовал в составлении этого договора. Если Япония начнет против нас открытую войну, я сброшу с себя чиновничий халат и отправлюсь на поле боя, чтобы смертью искупить свой грех». «Вы слишком строго судите себя, учитель», — попытался успокоить его Ван Цзэшэн. Япония бесчинствует сейчас главным образом потому, что разглядела нашу слабость. Ей все известно о разногласиях при дворе. Она задумала нанести нам оскорбление и воспользовалась этим предлогом, чтобы испытать силу своей новой армии. Ее вылазка совершенно не зависит от упомянутой статьи, а если даже и зависит в какой-то степени, то все равно главную ответственность за договор несет Ли Хунджан. Зачем вам принимать на себя всю вину? Война вещь опасная, не стоит так легкомысленно рисковать собой. Другие поддержали Ван Зе Шена, заявив, что учителю совсем не стоит покидать насиженное место и подвергать себя риску. Хэтай Джень громко захохотал. Вот как вы за меня беспокоитесь. Значит, вы думаете, что мне лучше просидеть всю жизнь, зарывшись с головой в книги и антикварные безделушки? Вы не хотите, чтобы в Суджоу появился новый Лусюнь? Лусюнь, командующий армией княжества У в период Троецарствия, Третий век, пленил знаменитого героя и полководца Гуань Юя. Он еще не кончил свои тирады, когда в дверях показался довольный Юй Хань Цин, держа в руках небольшую коробочку, обтянутую древней парчой. «Сегодня я нашел для учителя одну редкость», — радостно воскликнул он. «Она не только подлинна, но и является хорошим предзнаменованием, «Если вы хотите взглянуть на нее, то должны сначала выпить за мою удачу». Хэтай Джень засмеялся. «Не хвастайся раньше времени. Нашел, наверное, какую-нибудь подкову и собираешься выдать ее за древнюю монету. Я не панзун инь и не попадусь на твою удочку, старый пройдоха. Показывай, тогда и говорить будем». «Вы напрасно меня обижаете. Это подлинная ханьская печатка, передававшаяся из рода в род». Хозяину она досталась от предков, и он ни за что не хотел ее продавать. Я поднял на ноги целую кучу людей и с большим трудом выцарапал печать за 200 серебряных лян. На нее даже есть специальный лист, в котором расписывались знаменитые эксперты. «Завтра я принесу вам его, а пока посмотрите». И антиквар обеими руками поднес коробочку Дженю. Тот раскрыл ее и увидел квадратную в вершок величиной печатку из ханьской меди, на которой был искусно отлит приготовившийся к прыжку тигр. Хэ перевернул печатку. Здесь стояли четыре иероглифа, выгравированные в древнем стиле. Генерал, перешедший реку Ляохе. Ляохе река в провинции Гирин недалеко от границы с Кореей. Лицо Хэ Дженя просветлело. Он схватил кубок до краев, наполненный вином, и одним духом выпил его. «Эта печатка как раз отвечает моим замыслам!» — воскликнул он, хлопнув ладонью по столу. «Древний иероглиф «переходить» сейчас означает переплывать, а переплывать можно только на кораблях. Все решено!» Он нетерпеливо потребовал бумагу и кисть. Гости недоумевающе переглядывались. Слуга принес кисть, обильно смоченную в туши. Хэ Джень взмахнул ею и моментально набросал на бумаге больше сотни иероглифов. Тут только гости разглядели, что он пишет телеграмму диктатору Севера Лихунджану. Джану. Хэ сообщал, что все его сослуживцы рвутся в бой с Японией и просил выделить ему военную эскадру для того, чтобы отправиться с ней на передовые позиции. Закончив писать, он поставил на телеграмме гриф «Срочно» и передал ее слуге с приказанием тотчас бежать в почтовое отделение. Подчиненные не осмелились больше отговаривать его. Итак, печатка оказалась главной причиной, побудившей Хэта и выступить с восхвалением собственной храбрости. Ответа долго не было. Телеграмма канула точно камень в море, а тем временем каждый день прибывали вести, одна тревожнее другой, свидетельствующие о том, что разрыв между двумя государствами неизбежен. Потоплен крейсер «Высокий взлет», «Пал Асан», большое поражение под Сон-Хуаном. Зловещие слухи летели, словно хлопья снега. Командующий Ян Цзи Чао, ссылаясь на несуществующие победы, домогался у двора премии в двадцать тысяч лян и повышение в чине для нескольких десятков генералов и офицеров, Благородный гнев переполнял грудь Дженя. Он составил длинный телеграфный доклад двору, в котором энергично требовал объявления войны. Одновременно он просил разрешения начать подготовку флота и произвести набор солдат в своей провинции с тем, чтобы выступить против врага как на воде, так и на суше. Он хотел отправить доклад сразу же, но Луши Вэнь удержал его, посоветовав предварительно связаться с Цяньдуаньминем И узнать, какого мнения по этому поводу придерживаются министр Гунпин и канцлер Гао Янзао, так как послать доклад никогда не поздно. Хэтай Джень выслушал Лу Шивэня и решил, что тот прав. Поэтому он и обратился сначала за советом к Тянь Дуаньминю. Ответ Тяня пришел в тот же вечер. Хэтай Джень прочел его и остался очень доволен. Еще раз просмотрев доклад, он добавил в него имена нескольких старых хунанских генералов, а заодно приписал к ним своего доверенного Юй Хучена. Отправив телеграмму, он позвал к себе Юя и велел ему в течение месяца набрать 8 гвардейских батальонов. Кроме того, он распорядился привести в порядок оружие, срочно приступить к обучению солдат, отпечатал тиражом в несколько тысяч экземпляров свою любимую работу — о прицеливании из оружия и пушек и раздал ее в качестве практического руководства всем батальонным командирам. Затем он собрал членов провинциального управления, начальников областей и уездов, чтобы обсудить с ними проблему заготовки обмундирования и провианта. Больше месяца у него ушло на завершение различных служебных дел. К тому времени был опубликован высочайший указ об объявлении войны Японии. Китайский посол в Токио спустил флаг и вернулся на родину. Пехотные генералы Янь, Лу и другие по четырем дорогам подошли к Пхеньяну, но в первом же бою были так разбиты японцами, что побросали повозки и знамена. Один только Цзо Богуй отчаянно защищался у городских ворот и был убит на повал шальной пулей. На море дела шли еще хуже — Адмирал Дин Юйтин во главе эскадры в 11 кораблей, среди которых были усмиритель Дальнего Востока, покоритель Дальнего Востока и завоеватель Дальнего Востока, вступил в решительный бой с 12 кораблями японцев и был разбит на голову. Пять кораблей было потоплено. Капитан завоевателя Дальнего Востока, расстреляв все снаряды, ринулся на таран, однако наскочил на торпеду и затонул. Двор издал указ об аресте Яня и Лу и о предании их суду. Дин Ютина разжаловали, но позволили ему подвигами искупить свою вину. У Ли Хунджана отобрали трехглазое павлинье перо и желтую верховую куртку, поставив во главе войска старого князя Благонамеренного. В Старом Китае не существовало орденов и медалей. Вместо них отличившимся вручали различные почетные предметы, павлиньи перья, куртки, шелковые вожжи и тому подобное. Кроме того, на фронт были дополнительно посланы четыре соединения, которым предстояло защищать Дзюлянь. Дзюлянь — город в северо-восточном Китае. Положение становилось угрожающим. Одновременно получил телеграфный указ и Хэйтайджэнь. Двор порицал его за легкомысленную мечту о подготовке флота, но разрешил набрать 20 батальонов хунаньской армии, в которую входило 8 батальонов гвардии под командованием Юйху Чена. Всем им предстояло срочно готовиться к выступлению за заставу. К счастью, у Хэта и Дженя давно уже было все устроено, и его солдаты в результате непрерывной тренировки чувствовали себя в полной боевой готовности. Едва получив императорский указ, он велел Юйху Чену той же ночью поднять солдат и по батальонно вывести их из города. А сам уладив все дела в провинциальном управлении, захватил наиболее преданных чиновников и отправился вслед за войсками в Тяньцинь. Там он намеревался с помощью диктатора Севера закупить лучшие винтовки и скорострельные орудия, а также получить в министерстве налогов жалование для солдат но в Тянцзине он неожиданно столкнулся с множеством трудностей. Даже заказанные орудия и винтовки нельзя было получить в срок. Время мчалось быстро, в хлопотах промелькнуло три с лишним месяца, а обстановка становилась все хуже и хуже. Японцы глубоко вторглись в китайские земли, взяли города Фэнхуан, Порт-Артур и вэй Даже мертвые багдыханы в страхе заворочились в своих могилах. Столица бурлила. Всегда веселый лик вдовствующей императрицы омрачился. Теперь она сдвинула брови, погрузилась в самосозерцание и велела приостановить торжественные приготовления к своему шестидесятилетию. Старый князь Благонамеренный был введен в военное ведомство на правах главнокомандующего всеми пехотными и конными силами. Он же разрабатывал планы военных действий из тайного совета вывели двух канцлеров, заменив их Гунпином и Гао Янзао. Генерала Лю и Куня послали в качестве императорского уполномоченного контролировать войска, действовавшие против Японии. Хэтай Джень был придан ему в помощь со строгим приказом о немедленном выступлении. В это страшное время, когда все кругом чувствовали себя очень тревожно, Хэтай по-прежнему умудрялся сохранять такой спокойный вид, будто он в праздничной одежде и шелковом поясе ехал на прогулку. Расквартировав свою армию возле заставы, он стал терпеливо дожидаться винтовок и пушек. Только после праздника фонарей губернатор с большим шумом выступил за заставу и, приблизившись к Хайчену, разместил свой штаб в большом старом храме. Праздник фонарей. Праздник фонарей отмечается в ночь полнолуния первого лунного месяца. Перед храмом была широкая площадь, как будто специально созданная для занятий по стрельбе, а это вполне соответствовало замыслам Дженя. Его подчиненные могли видеть, как губернатор каждое утро, забрав с собой 300 только что обученных гвардейцев, которых он прозвал батальоном тигров, отправляется на плац и целый день тренирует их в стрельбе по цели. Проделав эту операцию, он возвращался в свой кабинет и принимал посетителей. После обеда он обычно приглашал к себе кого-нибудь из своих любимцев, рисовал с ними пейзажи, снимал отпечатки с надписей на камнях, а с наступлением вечера закрывал двери и читал при свете лампы. Все забеспокоились, особенно тревожился за губернатора, редактор Академии лес кистей Ван Зешен, который давно уже хотел усовестить его, но не находил подходящего случая. Однажды утром, когда чуть забрезжил рассвет, Птицы издали свой первый щебет, а Ван Дзешен еще сладко дремал, не в силах оторваться от теплого одеяла. В комнату вошел унтерофицер с криком «Командующий отправился на стрельбище! Все генералы ждут его там! Мой начальник тоже пошел туда и велел срочно позвать ваше превосходительство!» С этими словами унтерофицер удалился. Ван Цзешэн вскочил, прополоскал рот, оделся по форме и не спеша вышел на улицу. Северный ветер бил в лицо, все было покрыто снегом, поэтому по пути на плац Ван Цзешэн успел сильно продрогнуть. Возле храма он увидел множество военных, сновавших взад и вперед. У ворот торчали два длинных шеста, покрытых красным лаком. На одном из них развивался огромный флаг с иероглифом «командующий» а к другому был прикреплен широкий щит, на котором старинным угловатым шрифтом было написано «Сдающимся даруется жизнь». Справа от ворот на выберенной стене красовалось большое объявление, написанное небрежным почерком в манере Хуан Тиньцзяня. Хуан Тиньцзянь – известный поэт и каллиграф XI-XII веков. В объявлении говорилось. Настоящим довожу до всеобщего сведения, что я получил приказ государя командовать хунаньской армией. После трехмесячного обучения мое войско выступило из заставы Шаньхай-Гуань на восток и в скором времени начнет решительный бой с японцами. Я полтора десятка лет изучал искусство стрельбы и сейчас обученные мною воины поставлены в авангарде с лучшими винтовками и скорострельными пушками. Неколебимы мои позиции, Грозно развиваются знамена. Армия моя только идет вперед, а не отступает, побеждает, а не терпит поражения. Могут ли истощенные долгой войной японские солдаты соперничать с моими воинами? Но я командую армией, выступающей за гуманные справедливые принципы и никогда не считал подвигом убийства. Я сочувствую японскому народу, которого по приказу генералов гонят на кровопролитную войну, чтобы ценой жизни тысяч людей снискать радостную улыбку отари Кайсуке. «Я хочу сохранить жизни народам обоих наших государств, и поэтому откровенно заявляю вам, что после боя японским солдатам и офицерам бежать будет некуда. Видите ли вы щит с надписью «Сдающимся даруется жизнь, которую я вывесил». Если японцы бросят оружие и встанут на колени под щитом, то я вышлю парламентера и приму их в свой лагерь. Обещаю кормить пленных два раза в день и обращаться с ними точно так же, как с китайцами. После окончания войны их отправят на родину. Пусть небо и духи подтвердят, что я не нарушу своего обещания. Если же варвары будут сопротивляться и упорствовать, то я берусь разбить их всего лишь в трех схватках — когда они потерпят поражение во всех трех битвах, пощады им не будет. Пусть подумают над этим, чтобы потом не раскаиваться». Ван Цзэшэн, одним духом прочитавший объявление, еще восхищался его необыкновенным стилем и мудрым смыслом, когда в храме вдруг раздался громкий крик, извещающий о приходе командующего. В воротах показался Джень в соболье и шапке с коралловым шариком и синим шелковом халате на лисьем меху с узкими рукавами, отороченными выдрой. Поверх халата была надета небесно-голубая куртка для верховой езды, перетянутая поясом из белой чесучи с двумя кистями, символизирующими верность и сыновнюю почтительность. С гордо поднятой головой он медленно шел вперед, сопровождаемый несколькими стражниками и целым отрядом гвардейцев, которые, словно осиный рой, высыпали из храма. Ван Зешен приблизился к командующему, отвесил поклон и последовал за ним на стрельбище. Здесь, на почтительном отдалении, уже стояла мишень с красным кружком. Триста тигров в одинаковой форменной одежде выстроились шеренгой по обе стороны от Хэта и держа на плечах скорострельные винтовки с примкнутыми штыками, на которых сурово поблескивало холодное утреннее солнце. Рядом собрались гражданские и военные чиновники с разноцветными перьями на шапках. и айджэнь остановившийся в центре стрельбища, громко произнес. «Сегодня мы первый день на передовых позициях. Возможно, через сутки-двое нам придется вступить в решительную битву с врагом» поэтому я хочу воспользоваться сегодняшней показательной стрельбой и сказать вам несколько слов. Вы, наверное, думаете, вот наш генерал рвался в бой, словно его поджаривали, а стоило нам прибыть сюда, как он уже три месяца стоит на месте и не торопится. У многих из вас, должно быть, зародились сомнения. Так вот, знайте, это не означает, что я струсил. Просто генерал-ученый отличается от генерала-солдафона. Сначала я мечтал уничтожить врагов до последнего и проглотить все Восточное море. Но потом, во время обучения солдат, я еще раз перечитал «Искусство войны сунь Цзи» и в третьей главе под названием «Стратегия нападения» встретил чрезвычайно поучительную мысль. Мне стало ясно, что слова Сунь-Дзи «покорить чужую армию, не сражаясь», имеют тот же смысл, что и слова мэн Цзы. Для гуманного нет врагов. Благодаря им я поднялся на новую ступень в командовании армией. Я понял принцип неба, любить все живое, и не хочу стяжать себе славу убийством людей. Достаточно уничтожить тысяч пять японских солдат, чтобы как следует припугнуть их, и тогда можно спокойно переходить к гуманным действиям. Японское войско распадется само собой. Объявление и щит сдающимся даруется жизнь, которые вы сегодня видели, являются началом этой новой военной тактики. Но вы, конечно, захотите узнать, на чем основана моя уверенность в победе? Я отнюдь не собираюсь попусту хвастаться. Мою веру обеспечивает отряд в 300 храбрецов-тигров, которые находятся сейчас перед вами. Я уже истратил 20 тысяч юаней на одни призы — Ибо по нашим правилам, каждый, кто уложит за 500 шагов все 5 пуль в красный кружок мишени, получает 8 лян. В последнее время я выплачиваю по 1000 и более юаней в день. Некоторые бойцы получили уже по 20-30 лян таким образом. Количество отличных стрелков у нас все время возрастает. На Западе меткие стрелки тоже встречаются, но там их не наберется и нескольких десятков. Даже если нам придется воевать со всеми государствами Европы, мы дадим им 100 очков вперед. Стоит ли говорить о крошечной Японии? Поэтому я обращал главное внимание на обучение солдат стрельбе, а не на быстроту ведения войны, считая, что качество оружия и храбрость солдат – условия второстепенные. Победа лежит у нас в кармане. Зачем же торопиться? Но сейчас мастерство солдат достигло предела – И настало время показать себя. «Я хочу только, чтобы вы крепко запомнили мое наставление. Не бойся смерти и не помышляй о бегстве. Тогда мы отвоюем весь Ляодун, легко усмирив японцев». «Я кончил. Сейчас мы еще потренируемся в стрельбе по мишеням. Как обычно, начну я, а остальные будут продолжать». Он велел подать оружие. Один из стражников поднес ему новенькую пятизарядную винтовку немецкого производства. хэт Джейн вскинул ее, расставил ноги, наклонил голову на бок и, зажмурив левый глаз, прицелился. Появилась струйка белого дыма, раздался выстрел, и пуля пронзила красный кружок мишени. Не успел отгреметь первый выстрел, как раздался второй, третий, и все пять пуль легли в одно и то же отверстие. Окружающие восторженно закричали. Грянул военный оркестр, исполняя сочиненную специально для этого случая победную песню. Солдаты и офицеры стояли на вытяжку. Один только художник Лянь Луфу вышел из строя и, держа в руке лист белой бумаги, стал что-то чертить на нем обгорелой ивовой веточкой. «Что ты делаешь, Луфу?» — спросил Джень. «Мне кажется, что нельзя не запечатлеть ваш бессмертный подвиг», Я хочу нарисовать картину под названием «Стрельба по мишеням», чтобы потомки узнали об этом замечательном событии. «Да, пожалуй, стрельбу по мишеням можно считать новой благородной игрой, которая заменит бросание стрел в кувшин», — сказал Хэтай Джень и, подняв голову, засмеялся собственной шутке. Он еще не кончил смеяться, когда через строй протиснулся Юй Ху Чен и, отдав честь, протянул командующему конверт. Хэтай Джейн вскрыл конверт, это оказалось телеграммой из дворца, и вдруг горестно вздохнул. Воистину, полдня обсуждали праздно удивительное сновидение, и телеграмма повергла сердце героя в смятение. Если хотите знать, о чем писал двор Хэтай Дженью, прочтите следующую главу.